Солнце тяготело к горам. Парти Катаржан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лёг на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели как окрик. Социалист Левтель подошёл к Трумову и присел на краю нары. С плин или ностальгии спросил он закуривая: "А вы в трынку научитесь играть?" Свободы хочу, тихо сказал Трумов. Так тяжко ли втель, что и не высказать. Тогда Лифтель понизил голос: "Бегите в тайгу, живите лесной дикой жизнью, пока сможете". Трумов промолчал. "Знаете, в воле не хватает", искренне заговорил он, садясь. "Если бежать, то не в леса в Россию или за границу, но воля уже отравлена. Препятствия огромные, расстояние, которое нужно преодолеть, длительное нервное напряжение". При мысли о всём этом фантазии рисует затруднения гигантские. Это её болезнень, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией. Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина. 3 года назад Ягдин давал концерты в европейских и американских городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернётся, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох. Денег у него не было и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы, где служил Трумов, собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессонницей, прибежал на шум. Трумов в отчаянии повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье, желая только оглушить, убил. Ева арестовали в Волочавске. После суда Ольга Васильевна отравилась. А мне вот всё равно, сказал Лифтель. Философский склад ума помогает, хотя вошёл надзиратель, крича: "Всем выходить во двор, живо!" Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: "Музыкант вам играть будет идиотом. Приезжди в Вишерстанскую концерт у наладил". Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор. По коридору, разившему кислым спёртым воздухом, валила шумная толпа каторжан. Звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили: "Нам в первом ряду кресло подавай, а я яжели свисну. Шпанку к адриль танцевать ведут. Кто-то пел петухом, «Однако не перевелись еще утописты», — сказал Трумов. «Завидую я их светлому помешательству». «Последний раз я слышал музыку», — начал Левтель, но оборвал грустное воспоминание. На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстроились полукругом в два ряда. Кое-где усмиренно позванивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой. Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки. Затейю ягдыны играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вёл без послаблений, точно придерживаясь устава. "Ну вот", громко заговорил он, Вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слыхали. Он говорил так, потому что боялся губернатора. Ну вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин. Он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли? Трумов помертвел. Левтель, сильно изумленный, он знал эту историю, с сожалением посмотрел на него. Это зачем же, растерянно криво улыбаясь, прошептал Трумов Левтелю. Ноги его вдруг задрожали, весь он ослабел, затасковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдания. «Подержитесь, черт с вами», — сказал Лифтель. Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец вышел Ягдин, задержался на нижней ступеньке, медленно обвел Каторжан внимательно проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнём сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходящей в обожание врага в благодарность его мучениям. Трумов из гордости не отвёл глаза, но душа его сжалась. Прошлое, оплёванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестанская одежда давила его. Ягдин учёл и это. Вся месть вообще была тщательно из далека обдуманным музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов, опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ и сознаёт, что его жизнь сломана навсегда.